«Кто его снял?» — спросил Золотых, рассматривая фотографию маленького седовласого аморфа. «Постоянный пост в Малореченском. Фамилия Саглядата нужна?» «Нет», — Золотых уронил снимок на стол и помассировал виски. «Что на него есть?» — Чеботарев торопливо перетасовал распечатки. «Так, Ицхак Шадули, 76 лет, выпускник Иерусалимского биологического университета». «Профессорская степень Сарбоны в области прикладной селектологии. Несколько работ в области... Э, в области инсимметриатриоа... Не можешь прочесть, опусти, и посоветовал Золотых. И Чеботарёв благодарно вздохнул. «Тут слово на полторы строки», — пожаловался Чеботарев. «Составное, наверное. В общем, в области наногенной инженерии». До 50-х годов жил в Иерусалиме, потом, где неизвестно. Раз в 4 года стабильно появлялся на Всемирном конгрессе генетиков. Каждый раз читал там свои доклады. Периодически публикует работы в солидных научных журналах. Я запросил аналитиков. Ни единой работы, хотя бы сходной по тематике с выделением волчьего гена, не опубликована. Глобальные проблемы селектологии и наногенетики — ряд фундаментальных исследований по каким-то ключевым вопросам общей биологии. Считается светилом мировой величины Имеет нескольких учеников, имена которых ничего существенного нашим аналитикам не говорят Место жительства не установлено Двое по разному езжали с ним на конгрессы и читали свои доклады Практически все ученики также имеют публикации в научных журналах И, похоже, входят в первую сотню биологов планеты Я попытался выяснить пути, которыми Шадули пребывал на конгрессы Пусто, никаких данных не осталось Шериф видел его на чирс, задумчиво сказал Золотых. Неужели он с учениками на 40 лет заточил себя? Добровольно. Чеботарев развел руками. Константин Семенович, ученые люди нередко фанатичные. Варга явно предоставил им превосходные лабораторные условия. Вот они и работают. Возможно, согласился Золотых. Ладно, что он делал в Малореченском? Кефир покупал. Золотых слегка даже опешил. «Что?» «Покупал кефир в поселковом магазине», — виновато повторил Чеботарёв. «Четыре пакета, таллинский кефир». «Ваш что, пост у магазина в Малореченском?» «Один из постов. Всего постов семь. У трассы, у лестницы, к пляжам, у... Ладно, понятно. Дальше что?» «Куда он направился после того, как набрал... Хм, кефиру?» Чеботарёв виновато развел руками. «Неизвестно, Константин Семенович. Его опознали только вечером». Шериф проглядывал результаты сегодняшних съемок и сразу дал знать крошунович когда его узнал. «Между прочим», — задумчиво заметил Золотых, — «он ведь тоже наша цель, Степа. Я думаю, он многое может рассказать о волчьем гене. Он цель не менее важная, чем Варга. Варга без Шадули никто, а Шадули может вырастить волков для кого угодно. Разумеешь?» «Конечно, Константин Семёнович, разумею», — подтвердил Чеботарев. «Слушай», — неожиданно спросил Золотых, — «ты меня раньше просто Семёновичем называл, а теперь только по имени-отчеству, это еще от чего? Лампасы действуют?» Чеботарев смутился. «Ну, в общем...» — Золотых удрученно вздохнул. «Да, выбился на старости лет в начальство». «Ладно, Стёпа, отруби совещание, будем обнюхивать этот санаторий».